автомобильной промышленности. франция и германия для истинных автогурманов Собираются начать специально совместное производство супер автомобилей под маркой и жопень медовый месяц после обеда молодая из нас спрашивает мужа милый! Ты съел мой э, пирог, не сбросим первый в моей жизни, который я испекла? Да. Тебе, тебе понравился? Первый? Ага. я завтра опять испеку, если тебе понравился. Ну, ну скажи, что он тебе понравился. Ну скажи, ну пожалуйста! Ну скажи, что-нибудь, ну хоть что-нибудь, хоть это слово! Ну подай хоть какие-нибудь признаки жизни! Ух ты! Здорово! А затем, Чтоб глаза были видны! Да, ты пилявый! В лесу мальчик собирает грибы. Лесник с улыбкой наблюдает за ним, подходит и спрашивает. Это в таком юном возрасте ты уже знаешь, какие грибы съедобные, а какие ядовитые. Молодец! Да, вот видите, в этой корзинке для еды, а в этой для продажи ее почему твоя сестра решила стать зубным врачом а ей нравится когда на нее мужики смотрят открыв рот и вытерсив глаза